Нина, взглянув на них, всплеснула руками и тоже рассмеялась. Всем троим стало так хорошо и легко, точно они были дружны много лет. Нина сказала, что Оля пока занята, но очень просила, чтобы Олег дождался ее. Два часа, пока не было Оли, прошли для Олега незаметно в беспечной болтовне, а между тем... Это были поистине решающие часы, когда замкнулись наконец все звенья краснодонского подполья. За это время Оля успела сходить к Валько, живущему далеко от восьми домиков, в одном из малых шанхайчиков, и передать ему все, что Нина узнала от Олега. С приходом Оли веселье, царившее в квартире ее сестры, несколько упало. Правда, Оля отнеслась к коллегу редкостным по ее характеру радушием. Широкая добрая улыбка оживила ее всегда немного замкнутое лицо с неправильными броскими чертами. Она даже села рядом с ним на лавку, заняв место Нины. Но Оле трудно было попасть в бивчивое и бурное течение их разговора, лишенного для любого человека со стороны всякого смысла, Душа Оли, только что вернувшейся от Валько, была переполнена совсем другими чувствами. Оля была серьезнее Нины. Не в смысле глубины переживания, а в смысле умения сразу притворять мысли и чувства в практическое жизненное дело. Кроме того, будучи постарше, Оля еще с тех времен, когда обе они работали связными сталинского обкома, больше, чем сестра, была посвящена в самое существо-дела, которым они занимались. Она села рядом с Олегом, сняла платок, открыв темные, свернутые в тяжелый узел на затылке волосы, и примолкла. Как ни старалась она быть веселой и улыбаться, глаза ее были безучастны. Похоже было, что она здесь самая старшая, старше даже матери Ними. Но Варвара Дмитриевна оказалась женщиной чуткой и дипломатичной. «А чего же мы сидим здесь, на кухне?» — сказала она. «Сидим в хату, да сыграем в подкидного». Они перешли в столовую. Варвара Дмитриевна быстро прошла в соседнюю комнату, где она спала с Ниной, и вернулась с колодой карт, темных, набрягших тяжестью многих рук, державших их. «Ниночка, конечно, на пару с Олегом», — сказала Оля, как бы не взначай. «Нет, я с мамой». Нина вспыхнула и с вызовом повела глазами на Олю. Ей очень хотелось бы играть в паре с Олегом, но не могла же она так сразу и раскрыть себя. Ничего не понявший Олег смекнул, однако, что мама Нины, как старая шахтерка, должна быть опытной картежницей, и закричал «Нет, я с мама мамой». От того, что он заикался, Он не прокричал, а промычал это низко, как теленок. Это вышло так смешно, что все прыснули, не исключая и Оли. «Старый да малый! Бери жизнь, девчата!» — сказала Варвара Дмитриевна. Настроение опять поднялось. Старая шахтерка действительно оказалась мастером в подкидного, но Олегом, как всегда в игре, овладел такой азарт, что он начал горячиться, и они первое время проигрывали. Оля, хорошо владевшая собой, из-под тяжка подзуживала Олега. Варвара Дмитриевна, невзирая на проигрыш, лукаво поглядывала на него. Мальчишка очень ей нравился. Наконец они с трудом выиграли в четвертом кругу. Оля сдала карты. Олег взглянул на свои карты и увидел, что они очень плохи. Вдруг в глазах его тоже мелькнуло лукавое выражение, и он поднял их на Варвару Дмитриевну, стараясь поймать ее взгляд. И только глаза их встретились, он мгновенно выпятил свои полные губы, как бы для поцелуя, и тут же придал им прежнее выражение. В окруженных морщинками и все же таких молодых глазах Варвары Дмитриевны словно искры мелькнули. Однако она и бровью не повела, и тотчас же пошла с бубен. Как и предполагал Олег, старая шахтерка отлично понимала эту сигнализацию. Олегом овладело неудержимое веселье,